щупы и электроды, метод Фолля. Вокруг личной жизни и профессиональной деятельности немецкого врача Райнхольда Фолля 1909-1989 годы сложилось немало мифов. Ему приписывается и членство в небезызвестной нацистской организации Анненербе и эсэсовский чин и опыты на заключенных концлагерей, и доступ к секретным архивам тибетских монахов, и многое другое, не соответствующее действительности. Единственное, в чем сходятся все источники, это большой интерес доктора Фолля к восточной медицине, которой он увлекся в конце 1930-х годов, попытавшись скрестить два направления, традиционное китайское и технологичная западная в конце 1950-х годов, Фоль объявила о создании электроакупунктурной диагностики. Идея была достаточно простой и теоретически вполне реализуемой. В китайской традиционной медицине существует учение ци, которое циркулирует в организме, согревает так называемое плотное, например, печень, и полые, например, желудок, органы, а также увлажняет кожу через поры. Воздействуя на определенные точки меридианов человеческого тела, можно изменять параметры, ци, и таким образом вызывать те или иные физиологические эффекты. Фоль резонно предположил, что ци, Разновидность энергии, которую легко обнаружить при помощи электрофизиологических регистрирующих приборов. Ведь существует, скажем, электрокардиография, позволяющая выделить и записать электрическую активность сердца. Поскольку ЦИ выходит, так сказать, на поверхность кожи, там ее и следует искать. Например, используя гальванический эффект, и фиксируя возникновение тока между двумя электродами. Во время экспериментов немецкий врач обнаружил участки кожи, биологически активные точки, БАТ, где прибор выдавал не такие показания, как на других участках. Их можно было соединить между собой и получить своеобразные меридианы, правда, не совсем совпадающие с китайскими. Тем не менее, Фоль посчитал, что он лишь уточнил и осовременил данные, накопленные восточной медициной, и решил, что изменения сопротивления кожи в найденных 850 точках могут иметь диагностическое значение. Изобретатель нового диагностического метода составил пространные таблицы, где расписал, какой патологии и в каких органах соответствует отклонению в тех или иных бат. Он также разработал собственную шкалу значений от 0 до 100, в пределах которой отклонялась стрелка электроизмерительного прибора. Диапазон 45-55 соответствовал норме, точнее так называемому сбалансированному состоянию. Цифры больше 55 свидетельствовали о воспалении, и чем ближе к 100, тем этот процесс интенсивнее. Смещение стрелки влево, то есть от 45 к 0, говорило о застое или дегенеративных процессах в органе. Стандартная процедура электроакупунктурной диагностики выглядела следующим образом. Пациент брал в руку пассивный электрод, а врач последовательно нажимал активным электродом, щупом, на все БАТ. Полученные данные заносились в таблицу и затем интерпретировались. Но и это еще не все. Если пациент брал в руку лекарственный препарат, любой, в том числе гомеопатический, или даже благородный камень, косметическое средство и тому подобное, стрелка также отклонялась. Фоль сделал вывод, что уход из области разбалансированных значений в зону баланса наблюдается в том случае, если снадобье подходит данному конкретному пациенту и способно исцелить недуг. Наконец, по мнению Фолля, слабый электрический ток, который можно подавать в БАТ из того же прибора для диагностики, и сам по себе оказывает терапевтический эффект. Удобство невероятное, и вся диагностика, и суперэффективное, индивидуально подобранное лечение происходят на месте. Больше не нужно бегать по разным специалистам и подвергаться лишнему воздействию лекарственной, так сказать, химии. Первый транзисторный прибор, который Фоль собрал при помощи инженера Фрица Вернера, получил название «дерматрон» после чего фоллевская диагностика начала триумфальное шествие по планете. Постепенно громоздкая и длительная методика подвергалась модификациям и модернизациям. Так один из учеников Фоля, Хельмут Шиммель, сократил количество тестируемых БАТ с 850 до 60. Некоторым современным фоллистам, Достаточно и 40 показаний, снимаемых щупом с правого и левого около околоногтевых валиков на пальцах рук и ног, а экспресс-скрининг довольствуется 20 точками на кистях. Кроме того, по мере развития компьютерной техники отпала необходимость заполнять таблицы вручную, ушла в прошлое аналоговая стрелка. Теперь снимаемые показания фиксируется в специальной программе. Она же выносит окончательный вердикт в виде перечня диагнозов и помогает подбирать лечение, в том числе создавать информационные копии лекарств на любых носителях.